Возражение «Нас это не интересует». Часто участники тренингов жалуются на то, что в ответ на их звонок или приход к потенциальному клиенту они получают отказ от общения в категоричной форме. «Нас это не интересует». После этого на другом конце провода бросают телефонную трубку или дверь закрывается перед самым носом. Тут не до уточняющих вопросов или каких-либо техник. Вопрос стоит уже о сохранении собственного ресурсного состояния и возможности работать дальше после такого резкого отказа. К сожалению, я лично не могу предложить вам единственно правильный вариант поведения в подобной ситуации. Могу только сказать, что все подобные случаи, которые мы исследовали на тренингах, привели меня к одному выводу – причина кроется в продавце и его привычных способах входа в контакт с клиентом. Одни участники, например, услышав ответ сотрудника фирмы потенциального клиента, начинали тараторить заученный текст, не спросив, с кем разговаривают. Другие не узнали информацию о возможном клиенте и в своей презентации сделали ошибочный вывод или дали неприемлемую ссылку на конкурентов. Третьи также допустили ряд ошибок. Но это уже другая тема. Это процесс продажи и особенности его этапов. Просто пересмотрите свою технику продаж, сделайте анализ повторяющихся случаев, и, возможно, вы обнаружите ошибку. При этом вы можете все-таки применить тактику уточняющих вопросов и к этому возражению. В данной ситуации вы ничего не теряете, и после фразы «Нас это не интересует» просто спросите «Что именно вас не интересует в нашем предложении?» или «А что вас интересует?» вдруг ответят.